Глава двенадцатая. Алекса. Ящер. Сразу за поворотом дорога резко берет под уклон. и Я невольно наваливаюсь на спину Рея. Невиновата я. Невиновата я. Цитата из кинофильма «Бриллиантовая рука». Само получается. Рея в кожаном доспехе, но даже через плотную кожу куртки я чувствую, как под моей щекой перекатываются его сильные мышцы. Врасти бы внутрь и спрятаться от всех проблем и угроз нового мира. Он так близко, что я чувствую очаг его энергии. Хранилище. Так они его называют. А у нас на занятиях по цигун это именовалось средним котлом. Вот только почувствовать эти котлы в немагическом мире получалось плохо и очень напоминало самовнушение. А здесь вот он. Даже стараться не надо. Я чувствую одновременно огонь и воду, они причудливо переплетаются между собой. Самый подходящий образ, который вылавливаю из своей памяти, это эмблема инь-ян. Только не обычное черно-бело, а оранжево-синяя, с огненными сполохами на волнах и причудливыми голубыми всплесками среди языков пламени. И никаких столкновений между двумя стихиями, ни шипения, ни пара. Удивительно. «Это здесь!» — говорит Ротан, и я вздрагиваю, потому что в его голосе звучит настороженность. «Мага не видно и не чувствую. Зато его правая рука здесь!» Голоса звучат приглушенно, я еле разбираю слова. Наверное, они сейчас стараются беседовать, почти не разжимая губ. «Что там за правая рука? А ком они?» «Этот одноглазый мне не нравится!» — сидит Ротан. И холодок пробегает по моей спине. Я вспоминаю, что прежде чем вглядеться в лицо беловолосого мага, я в рядах тех, кто его сопровождал, заметила воина с повязкой на глазу. Но уже в следующий миг стало не до него. «Так не девка же, чтоб тебе нравится!» Громко заявляет Рэй, окружающие парни весело хохочут. «Все понятно, мы уже в зоне слышимости. Едут воины и беззаботно болтают о женщинах. Боковым зрением замечаю слева на обочине перевернутую карету и, повернув голову, пытаюсь разглядеть. Ось сломана, колесо валяется отдельно. Из открытой дверцы торчит кусок бархата, благородного темно-вишневого цвета. Герб на дверце частично закрыт, но я его откуда-то знаю. Что там нарисовано? Меня выбрасывает в реальность. Я что, вспомнила что-то из чужой жизни? Тревога рвет душу. Я закусываю губу. Это все хорошо, но не вовремя. И в этот момент справа раздается рев. обжигающий мое солнечное сплетение. Под ребрами закручивается смерч, торнадо. Успеваю повернуть голову. К Деревьям привязано несколько ящеров. И один из них надсадно кричит, глядя прямо на нас, на меня. «Это же моя арена! Я не могу оторвать взгляд от своей любимой девочки. Стоящие на краю дороги мужчины смотрят туда же, куда и я, но не все. Один поворачивает голову, и мой взгляд встречается с его единственным глазом. В следующий миг два кокона, водяной и огненной, оплетают мой смерч. И я уплываю в туман, насыщенный фиолетовыми искорками, огненными и водяными смерчами. Открываю глаза». Надо мной густая листва, но лежу удобно, не на голой земле, и под головой что-то вроде подушки. Как же это не вовремя, чуть не попались. Но голос Рея спокоен, и значит, если опасность была, она уже миновала. Слишком много случайных совпадений, не соглашается ротон И ящер, и одноглазый, похоже на ловушку, надо ехать дальше и побыстрее, а еще лучше поменять маршрут. Торн, иди-ка сюда. Надо решить, как дальше ехать. Голос ротана отдаляется. Ну что, вернулась? Рэй помогает мне сесть. Откуда? Из обморка. Я снова чувствую себя изнеженной девицей. Это фифой, и это так неприятно, что я не сразу вспоминаю. Рена, я потерянно озираюсь, ты о своем ящере? Она осталась там. Я снова чувствую, как воздух закручивается во мне. Надсадный крик моей тоскующей девочки. Ей очень плохо без меня. «Алекса! Приди в себя!» Рэй берет меня за плечи и слегка встряхивает. «Сейчас мы ничего не можем сделать, чтобы забрать ее. Если не разорвешь контакт с ней, ее могут пустить по нашему следу. Я понимаю. Я должна справиться с этим». В конце концов, не я была с детства связана с ящером. Откуда же такая тоска? Хотя энергия воздуха, которую я чувствую, тоже не моя, была. Теперь все больше моя, а именно она связана с Реной. Чего ж тут думать? Это мой ящер, но пока об этом надо забыть. Или даже не пока, а навсегда. И сердце снова сжимается, словно я теряю часть себя. А почему я потеряла сознание? Спрашиваю, чтобы отвлечься. Резкая вспышка магии. Отклик на зов ящера. Ты слишком давно не пользовалась магией, вот и накопилась. Мне пришлось тебя блокировать. Вода и огонь. Я помню, они просто скрутили меня. Прости, что жестко, но иначе было не остановить. «Рэй!» — кричит Ротон с дальнего края поляны. «Надо ехать!» «Мы готовы!» Он помогает мне подняться. «Рэй, погоди!» Я мнусь, не решаясь сказать. Вдруг мне показалось, и это неважно. Он вопросительно смотрит в лицо. «Мне кажется, я с Одноглазым на мгновение встретилась взглядом». виновато говорю я, — Одноглазый. Ты это слышал?» Артис медленно повернулся к воину. «Что именно?» «Как ящер верещал». Они так кричат, когда...» Одноглазый знаком остановил соратника. Обернулся проверить, не слышат ли их. Все оказались достаточно далеко. «Помолчи, гор. Хвалю за наблюдательность. Мы не должны их спугнуть». «Но ты думаешь, это северяне причастны?» Перешел на шепот тот. «Ты же не видел ее среди всадников?» «Нет. Я внимательно смотрел. Одни мужчины. Вот именно». Если и причастны, то это еще доказать надо. Проследить. Если потревожишь светлейшего попусту. Парень поежился. Не хотелось бы. Он не в настроении последние дни. Верно. Они далеко не уедут. Мы с тобой должны все проверить. А награда? Награда твоя будет. Ты ведь первый заметил. Глаза парня загорелись алчным блеском. А как мы проверим? Отправим остальных к светлейшему, а сами задержимся и разведаем. Примерно через час горсть сидел на земле, тупо глядя на поток крови, заливающий его ноги, руки, стекающий на землю и делящийся на веселые ручейки. Красные змейки растекались, обегая мелкие камушки и торчащие пучки трав. Еще через несколько минут Артис, не дожидаясь, пока прекратятся конвульсии, Уже тащил тело соратника к густому кустарнику в стороне от лесной тропы. «Награда!» — бормотал он себе под нос. «Тридцать золотых за жизнь!» «Нет, гор, не повезло тебе с наблюдательностью!» Одноглазый выпрямился, отошел на несколько шагов, оценивая, хорошо ли спрятал тело. «Прости, парень, но этой девчонке не стоит попадать в лапы светлейшего!»